Глава 7. Берендеево болото. Узнав о гибели отряда монголов, Батухан разослал во все концы нукеров, зывая отряды, рыскавшие по Суздальской земле. Указано было место, где встретиться, около города Переославля Залесского. Отряды должны были стягиваться кольцом, как на облавной охоте, затягивая петлю, изгоняя встречных. Новые вестники донесли Батухану, что неуловимые летучие урусуты перебили еще несколько татарских отрядов и опять исчезли в дремучих лесах близ Переславля залесского Тем временем Евпатий со своими сторонниками продвигался на север. От встречных убегавших в леса селян Евпатий узнал, что татары не идут дальше, а повернули обратно. Это известие встревожило Евпатия. Татары стали появляться со всех сторон. Нужно было проскользнуть между ними, пробиться дальше, а корм кончался. Не было ни сена, ни хлеба. Лесными тропами Евпатий вышел на берендеево болото, из которого берет начало река Трубиш, впадающая в Плещеево озеро. По руслу реки Евпатий думал вырваться из кольца татарских отрядов и уйти к Угличу. На гладкой поверхности замерзшего болота неожиданно показались татарские всадники. С копьями наперевес, на маленьких крепких конях они выезжали из густого леса и мчались к растянувшемуся по льду отряду Евпатия. Не доезжая нескольких шагов, татары пускали стрелы и быстро скакали прочь, точно завлекая за собой противника. Евпатий знал татарские уловки и вел свой отряд в сторону плещеего озера. Однако на пути показалась новая, густая толпа конных татар. Они медленно отступали в лес, уклоняясь от боя. Евпати продолжал двигаться прежним путем, приближаясь к руслу речки Трубиш. Впереди поднималась возвышенность. Поросшая сосновым лесом. На ее обнаженной вершине виднелись каменные развалины странных древних построек, засыпанных снегом. Палаты царя Берендея, заговорили сторонники. Здесь жил царь Берендей до да колен борода. Около развалин на холме появился еще новый татарский отряд. Впереди развивались длинные концы белого знамени. «Батыга там!» — крикнул Евпатий. «Вперед, соколики!» И вместе с конниками помчался в сторону холма. Пешие сторонники продолжали идти ровным шагом, готовые помочь черниговцам. Татары на холме зашевелились и стали спускаться на лед. У подножия конники шиблись с татарами. Евпатий отбросил несколько встречных татар и помчался вверх к белому знамени. На перерез Евпатию скакал на рыжем коне большой монгол с поднятым кривым мечом. Евпатий изловчился, повернул коня в сторону и, поравнявшись, понесся рядом с монголом. Тот замахнулся, но Евпатий ударил с такой силой, что кривой меч монгола переломился. Вторым ударом Евпатий рассек монгола до пояса, и тот свалился с седла. Крики ужаса послышались среди татар. «Уи!» То грул убит, войдот, то грул убит. Евпатий снова бросился к холму. Подоспевшие конники скакали рядом с ним, сшибаясь с налетевшими врагами. Татары, бывшие на холме, умчались в рассыпную. Евпатий остановился на вершине и оглянулся. Татары появлялись со всех сторон. Все новые и новые отряды выезжали из леса и кольцом окружали холм где на развалинах собрались ястребки и волчата. Бой длился долго. Бесчисленные татары густым строем наступали на русских воинов. Спешившиеся черниговские всадники стояли плотной стеной, не уступая стремительным нападениям. Плохо вооруженные сторонники в яростных схватках уложили немало татар. Но ряды русских заметно редели. Там, где всего больше теснилось воинов, где чаще свистели стрелы, где громче звенели мечи, выделялись два высоких воина. Они не пригибались к земле, укрываясь от удара, они не прятались от смертоносных стрел. Выпрямившись во весь рост, они отчаянно бились, не отступая. Рядом с ними сражались плотными рядами русские ратники. Меткие татарские стрелы отлетали от крепких кольчуг, Кривые сабли их не задевали. Несокрушимой стеной стояли они и отбивали буйные налеты татар. Изредка, сквозь страшные звуки сечи, дикий виск татар, крики русских, ржание коней, лязг железа, вопли раненых, слышался густой раскатистый возглас. «Держись, дружи Евпатий, рази их окаянных!» В ответ раздавался звучный голос, которым бывало вече любовались рязанцы. «Не бойся, отче Ратибор, держусь!» Прямой блестящий меч свистел в руках Евпатия. Рядом Ратибор сокрушал наседавших татар своей страшной палицей.